Повесть про чужие глаза. Глава первая. Золотые ворота на самом деле не золотые. И даже ни разу не позолоченные. Стоит на холмике такая избушка из бревнышек. А рядом станция метро. А напротив станции маленький скверик с круглым фонтаном. Это в Киеве, если кто-то еще не понял. В округ на лавочки. На лавочках люди. Один человек с дредами. Его зовут Юра. Он типа растаман. Года три уже растаманит. Но дреды у него совсем новенькие. Полчаса всего этим дредом. Но может быть час. Мама еще не видела. Друзья еще не видели. Даже подруга еще не видела. И вот он сидит на лавочке у фонтана и ждет подругу. А подруга опаздывает. Но это пока не напрягает. Вообще ничего не напрягает. Погода теплая, накурка сытная, сессия позади, каникулы впереди. А кругом июнь девчонки все раздетые, ходят откровенно, смотрят заинтересованно. И, в принципе, прикольно было бы вон с теми девчонками пройтись до БЖ. Они же явно туда идут. А подруге уже оттуда позвонить или телефон отключить, в зависимости от обстоятельств. Но для этого надо прямо сейчас перестать хавать чипсы, вытереть руки, оторвать жопу от лавки. А жопа такая неподъемная, а чипсы такие вкусные. А подруга по-любому придет. Она уже перезванивала. И растаман Юра отдыхает, думает ни о чем, тыкает на фонтан, потом на тусовку возле метро, потом правее, и вдруг подрывается с лавки, будто пружиной подброшенной, и напряженно всматривается, сам себе не веря. И самопроизвольно вытирает руки, вытирает губы, поправляет дреды, отдергивает майку, отряхивает штаны, а сердце так колотится, аж в голову отдает. И он переминается с ноги на ногу, как будто не знает, с какой стороны начать. И, наконец, глотнув побольше воздуха, делает шаг к золотым воротам, которые на самом деле деревянные, но не в этом дело. Текст читал Дмитрий Гайдук. Музыка группы Калча. Продолжение следует.